Глава 52 е с л и я думала, что по возвращении в Иркутск впечатления последних столичных дней меня быстро отпустят, то глубоко заблуждалась. Они будто нарочно усилили свою хватку, сделав сибирские будни серыми и депрессивными. Пусть в Москве мы пробыли всего неделю, она ощущается как полноценный месяц. Ничто похожее было, когда я впервые ушла в двухнедельный отпуск. Некогда привычный путь, садик, офис, сейчас кажется чем-то новым и изматывающим. Лица коллег мало знакомыми, а рабочий день ч е р е с чур долгоиграющим. И солнце, как на зло, исчезло с горизонта, уступив место затяжным ливням, уныло вторящим моему внутреннему состоянию. Мне серо и тоскливо без причины, вернее, причина, конечно, есть, но я отказываюсь признавать ее серьезность. Я прожила без Роберта шесть лет и чувствовала себя при этом отлично. Месяц, проведенный бок о бок, даже при наличии парочки интимных эпизодов, просто не в состоянии все это перечеркнуть. Рада, обесцвеченная к о р ы в а р в а р ы из отдела кадров, протискивается в дверь кабинета, нарушая мое депрессивное уединение. Мы сегодня с Иркой в кабак идем. Присоединишься? Я едва могу заставить сфокусироваться на ее лице, настолько мне сложно дается сейчас общение с внешним миром. Кабак? машинально переспрашиваю я, давая себе время осмыслить суть совершенно неинтересного мне предложения. А, нет, спасибо, я опас. У нее сегодня день рождения, не сдается она. Должна была с парнем праздновать, но позавчера расстались, представляешь? Я подумала, что нужно ее поддержать. Поморщившись, я массирую переносицу. Расталась с парнем перед днем рождения? Что же, мне очень жаль, но с и р и н о й ему никогда не были близки, и к тому же я сейчас не в том состоянии, чтобы внимать жалобам на судьбу и тем более утешать. Мне дочку из садика нужно забирать. Поясняю я и несколько расщелкаю пальцами по клавиатуре, чтобы продемонстрировать необходимость вернуться к работе. Варвара, к счастью, больше не настаивает. Все-таки она кадровик и отлично владеет языком тела. Если передумаешь, напишешь. Восемь, мы ворно встречаемся. После ее ухода я еще минута-две тараюсь в развернутую на мониторе программу, а потом и вовсе гашу экран. На телефоне светятся два неотвеченных вызова, и оба по работе. На месте начальницы я бы давно меня уволила. Сейчас я напоминаю себе стиральную машину, работающую в режиме отжима. В груди что-то крутит, сжимает, стучит, тянет. Но вот за что мне все это? ПРЕЖНЯЯ ЖИЗНЬ меня полностью устраивала, и я не просила ничего в ней менять. Мне нравилось полностью ее контролировать, а не сидеть на пороховой бочке из чувств, готовые взорваться в любое время. Может быть, в кино сегодня пойдем? Предлагаю я, пока пристегиваю Полю в детском кресле. Там вроде бы мультфильм какой-то идет. Ожидаемого победного вопля не раздается, и вместо него дочь без энтузиазма изрекает: "Давай попозже, мам. Сегодня папа должен мне звонить." Весь путь до дома меня преследует чувство глубокой ненужности. Роберт лишил меня не только внутренней гармонии и рабочего настроя, но и отобрал самое ценное — внимание дочери. И чем больше времени проходит с момента нашего возвращения, тем все сильнее становится уверенность, что как раньше уже ничего не будет. Полину не устраиваю я одна, как родитель. Теперь ей нужен он. Отец влюбляющий в себя всех без исключения. Дома дочка сразу уходит в свою комнату, предварительно отказавшись от совместной готовки. Уже второй день она занята созданием подарка для своих новых дедушки с бабушкой, и на вопрос о необходимости такой спешки отвечает, что Роберт может приехать в любой день, и ей нужно быть готовой. Я пока не нахожу в себе силы сообщить, что ее ожидание может затянуться на месяцы. Поужинав в одиночестве разогретыми макаронами, я перемещаюсь в гостиную и включаю первый попавшийся сериал. Честно пытаясь вникнуть в суть происходящего, но то и дело отвлекаюсь то на запертую дверь детской, то на молчащий телефон. Меня Роберт о своем звонке не предупреждал, значит наберет напрямую Полине. Последний раз я слышала его сразу по прилете в и р к у т с к Он спросил, как мы добрались и просил сообщить, когда будем дома. На этом наше общение прекратилось. Контакт с дочерью налажен. Зачем теперь нужна я, правда? Поль! Выкрикиваю я, переключая канал. Тут кино про твоих любимых лошадок показывают. Придёшь? Я занята, мам. Отзывается она секунд через десять. Сказала же, что рисую. Глядя на сияющие бока вороной кобыл ы с к а ч у щ е й по залитому солнцем полю, я вдруг ощущаю нестерпимую резь в носу. На ощупь нахожу пульт от телевизора и тычком стираю эту жизнеутверждающую картину с экрана. Хватит, иначе сейчас точно разревусь. Посидев в тишине несколько секунд, беру себя в руки и набираю маме. После приезда мы с ней не успели увидеться, так что она, скорее всего. Будет рада провести время с внучкой. Сейчас половина восьмого, и если не мыть голову и не поправлять макияж, я успею присоединиться к празднованию и р и н о о г о дня рождения.